Глава 10. Первый день засолки. Пока норвежцы пили кофе, влюблялись и меняли уклад жизни в стране, их матросы замерили глубину возле нового причала. Опускали в море камень на длинном лоте. По окончании этой процедуры капитан посчитал безопасным причалить там свою шхуну. Однако рядом таилась подводная гряда, и корабль чуть-чуть задел ее на пути к причалу, так что работникам пришлось добрую часть дня, да еще при хорошей погоде, ждать, пока грузчики и матросы воевали с веслами и канатами. В конце концов разгруженная шхуна сама легко поплыла к новому норвежскому причалу, где ее пришвартовали поперек причала. Тогда день перевалил уже за середину, солнце стало клониться к западу, и мальчишки побежали по лочугам и хуторам выгонять оттуда работников, которым надоело ждать, и они убрели домой, чтобы утолить голод. А никуда не уходил. Он как... Завороженный наблюдал за действиями корабельщиков, разгружающих свое судно, и не чувствовал голода. Он уже насытил свои взоры. На берег потекли бочки золота на специальных носилках, тачках. Их жители Сегельфьорда до того никогда не видели и пришли от них в восторг. Так в этих краях завертелись первые колеса. А по ту сторону фьорда у себя во дворе стоял хуторянин Сигюрлаус и пытался разглядеть все эти события в слепящем сиянии дня. Всюду на приливной полосе сверкало послеполуденное солнце, низвергало свои лучи на море, штиль стоял полный, ни одна волна не билась о камень. Иначе, казалось ему, во фьорд пришло второе поколение сказочных братьев-дураков. Судя по этому блеску, на берег принесли много-много солнечного света. А на палубе корабля виднелись полные бочки этого вещества. Работа там все же велась довольно примитивным способом, потому что едва бочки свезли с причала, искристое сияние из них вывалили прямо на гальку, и по мере того, как количество бочек на палубе уменьшалось, на каменистой приливной полосе возле нового сарая росла громадная серебристая гора. И если смотреть с хутора обвал, эта куча сельди выглядела как один гигантский солнечный блик. Конечно же, там полагалось поставить специальный сельдезасолочный помост. Но поскольку плотники неожиданно бросились возводить церковь, На него материала уже не хватило. Однако никто из них не сомневался, что церковь важнее помоста. А когда еще ждать Атилу с новым грузом бревен и досок? У этих норвежцев приоритеты ясны. Первым делом корабль, а после экипаж, а после бог, после улов, после вино, после драка, а уж женщины только потом. Когда бочки выгрузили с палубы, грузчики спустились в отсеки трюма, где росыпью лежала сельдь. Ее нужно было сгрести в оказавшиеся под рукой бочонки, чтобы потом свести весь улов на тачках на берег и свалить в кучу. Для этой цели использовалась корабельная таль, а на ней в кишащую рыбу опускали сооруженный из сети мешок. Количество этих серебристых рыбешек было просто неимоверным. И окружающих захватывало дух, как может одно судно наловить столько рыбы? Экипаж отгружал полные тачки сельди на причал, но тачек у них было всего три, и тут местные мальчишки-подростки показали капитану свою смекалку. Они раздобыли старые корыта и те тазы, в каких в акулоловную эпоху топили жир, просили наполнять их селедкой и, взявшись вдвоем, уносили на берег. Гест и Магнус вместе таскали такой таз для акульего жира, полного скользких рыбин, сбегали с ним на причал и опрокидывали в общую кучу, и рыбы скользили прямо к своим товаркам, а какая-нибудь из них дергалась и подскакивала в воздух. При этом Гест вспоминал, как рыбаки из лощины застряли посреди фьорда в косяке сельди, а сейчас он видел, как они же стояли на гальке в толпе зевак и внимательно следили за работой, вытаращив глаза. Некоторые члены экипажа начали подготавливать разделку и засолку. Здесь приходилось импровизировать. Они поманили к себе женщин, батрачек со старого хутора, сестер с угробной реки и других, Выдали им фартуки, промасленные блестящие фартуки, пахнущие дружной работой, и рукавицы, и ножи, и показали, как правильно действовать. Видели там и одну из девушек Кристмюнда, Хюгельеву, батрачку из лощины, которой такое имя не совсем подходило. Каждой выдали пустую бочку, а затем показали, как, стоя на коленях у кучи рыбы, разделывать селедку на камни или дощечке, если найдется. По одной и сперва делать на рыбе V-образный надрез под жабрами, а потом вытаскивать через него внутренности. После этого рыб надо было класть в раздолбанные бадьи, которые норвежцы сыскали у себя на судне, и обваливать в соли, а уж потом складывать в бочку. Как уже говорилось, в этот первый день соления сельди, методы работы были весьма примитивными и неудобными для мужчин и женщин. А норвежцы объясняли, что в Норвегии селедку всегда разделывают на специальных столиках, но плотники такие сякие, извели все доски на алтарь, а значит, пока придется работать вот так. Укладывать сельди в бочку надлежало по определенной методе, веками сложившейся у сельдепромышленных народов Европы, из которых первыми были голландцы и англичане. Порядок укладки был как простой танец. Одна селедка, две селедки, одна, две, одна, две. Начинающим не сразу удалось запомнить, что из одиночных селедок каждая первая должна смотреть наверх, а каждая вторая — вниз. Во всех слоях рыбины должны были лежать брюхом вверх, кроме самого верхнего, где они показывали спину. «Да, правильно. Укладывай тесно и как следует», сказал матрос-норвежец юной исланки-земляночнице, которая впервые в жизни вышла на взморье и объяснил ей, как сыпать соль, когда селедка в бочке закроет дно. «Салт!» Вы тренги Салт! Соль! Нам нужна соль! И все пришло в движение. Множество народу, множество новых лиц. Иные обливались потом, иные просто глазели. Гест сразу ощутил радость, похожую на то оживление, с которым у них на хуторе отправлялись на синокос. Да только здесь все было гораздо более спешным, более важным, и таким сверкающим новым. Норвежцы суетились, кричали, подгоняли. Ведь селедка слишком залежалась на палубе и в трюме из-за того, что корабль задел подводную скалу. И все же здесь все было, как у совсем новичков. Не было ни сапог, ни рукавиц. При разделке рыбы в фартуке закрывали колени, но башмаки из овечьей кожи размокали от рыбьи и слизи. В вязаных варежках было неудобно держать нож. А вскоре и ножей перестало хватать. И тем девушкам, которые захотели примкнуть к работе, позже приходилось бежать домой за резаками или лезвиями коз, чтобы было чем резать глотку рыбе. Норвежцы точно знали, что делали. Разделка — женская работа, так оно было у них на родине. У девушек и движение быстрее, и терпение больше. А такой монотонный труд требует выдержки и точности. Мужчины же больше подходят для авралов и починов и вряд ли выдержат бесконечные повторения. На родине в Кристиансене были такие «яньтер», девушки которые могли разделать в день по 10 тысяч рыб и засолить целых 20 бочек. Исландским мужчинам было странно болтаться без дела, пока женщины трудятся, но причал не мог вместить всех желающих. В этой стране испытанные работники не привыкли просто так стоять, пока девушки надрываются, так что мужчины просто не представляли, как им быть. Один из толпы не сдержался, выругал происходящее последними словами, а потом сорвал с головы шляпу и запустил ее в эту чушь. Потрепанная светло-коричневая шляпа приземлилась недалеко от того места, где Гест рядом с Магнусом переводил дух после двенадцатого захода с тазом для акульего жира и любовался всей этой красотой. Он нагнулся, поднял головной убор, но тут же услышал насмешливые крики работников, и тут его разобрало озорство. И он зашвырнул эту потрепанную светло-коричневую шляпу еще дальше. Она вдруг, важно, словно летающая тарелка, воспарила над горой сельди, а потом опустилась на ее вершину, да так и осталась там лежать, словно виноградина, украшающая торт. Так что ее обладателю пришлось бы ждать до конца засолки или лезть за ней по поясу, топая в и слизи. Шляпа-владелец погрозил Гесту кулаком, но тот уж спрятался в толпе норвежцев и не показывался, пока тот человек, а это был один из батраков Кристмюнда, не убежал, ругаясь. Его товарищи молча стояли и смотрели, как работают женщины. Ну-ну, селедку-то разделывать, это все равно, что спицами махать. А кому потом всю эту гадость есть? Повсюду, вокруг дочери Фьорда, согнувшись, корпели над селедкой. Они пропустили полет шляпы, хотя он и сопровождался криками. Гест заметил, что самая проворная из работниц, очевидно, самая старшая, Фиглева из лощины, она славилась желчностью, а сейчас сияла как сама владычица света в этой куче рыбы, И разделывала ее с выражением абсолютного счастья. По ней и по всем остальным было видно одно: слова, труд и работа совершенно не подходили к этому веселью. Здесь радость лучилась, как само солнце. Капитан Мандаль стоял на палубе, радостный, утомленный счастьем, опирался на штаг, смотрел, как суетятся работники. Сейчас все задвигалось, а тросы в отсеках трюма, по-мокрому от слизи причалу, в сверкающую гору на взморье. И он улыбнулся про себя. Какой здесь работящий народ. И погода хорошая. Фьорд прямо как у нас на родине, на севере. Да и женщины красивые. Не только Сусанна. Он заметил, что эти раздельщицы сельди одна другой краше. Поразительная страна. Мужчины или одноглазые пердуны, или расфуфыренные остолопы. А девушек таких красивых он не видел даже в старые времена в Клаксвике. Девицы, как палтус, мягкие. Но здесь... Чтобы добраться до источников веселья, приходилось копать очень глубоко. От всех этих лиц веяло затяжной усталостью. Это был народ, замученный работой, народ без радости. И все же в глазах виднелся блеск, в руках мощь и даже в плечах радостное ощущение. Им явно хотелось разгуляться на воле. Норвежца не обмануло его чувства. Тысячу лет труд исланцев оставался неизменным. Сезонные работы были как неколебимые звенья цепи. Сначала окот, потом отсадить ягнят, потом погнать их в горы, потом сенокос, потом забой, вязание шерстяных носков, зимняя путина, весенняя путина. И каждый трудовой день логически вытекал из предыдущего и предвосхищал следующий. И как бы ты ни надрывался, все старания только двигали тебя дальше по этой колее, но никогда не уносили за ее пределы. Прогресса не было. Никто ничего не зарабатывал, трудились лишь для того, чтобы обеспечить себе возможности дальше заниматься все тем же трудом. Будущее не таило в себе никаких надежд, никаких мечтаний, никакого азарта, оно было всего лишь точной копией прошлого. Вся жизнь исландцев была как бы заперта на огромный замок. А эта необычная новая работа стала для людей долгожданной переменной. Впервые в истории Исландии Дневным трудом сопутствовала надежда, что завтрашние задачи окажутся другими. Наконец эта цепь трудовых будней превратилась в лестницу. И хотя здесь все ползали на карачках, теперь путь лежал вверх.